Глава 4. Рина открыла глаза и посмотрела перед собой в надежде увидеть солнечный свет, который слепил глаза по утрам, встать с кровати и задернуть шторы. Но не было ни штор, ни солнечного света, а вместо них зеркала, твердый пол и хрустальные люстры над головой. Застонав от разочарования и бессилия, она медленно поднялась на ноги и потерла ладонями лицо. Это не настоящее, это сон. Я просто сплю, а когда проснусь, окажусь в своей кровати. Успокаивала она себя, ущипнув себя за плечо, Рина осознала, что все происходит наяву, и смачно выргулась. Она еще раз обошла зал, чтобы внимательнее его осмотреть. Ведь не может быть такого, чтобы не было выхода. Как бы она тогда здесь оказалась, значит, есть и вход, и выход, но только она по какой-то причине его не видит. Рина обошла зал по десятому кругу, внимательно рассмотрела пол, люстры, потолок, все углы зала, зеркала и ничего. Ноги ныли, болела спина. По ее меркам осматривала она зал не менее часа. Она посмотрела на часы и втянула носом в воздух, потому что все это изрядно действовало ей на нервы. Стрелки часов замерли на двенадцать десяти дня. Уставшая от безуспешного обхода, она села на пол и задумалась. Ее друзья наверняка уже дома. Какое сейчас время суток без часов определить было сложно. Дверей нет. И нет ни малейшей зацепки, кроме утерянной серьёжки и лента какой-то богачки. Это всё. И наверняка стрелки на часах остановились, как только она попала в этот странный зал. Да, кто бы рассказал, ни за что бы не поверила. С этими мыслями она стала размышлять дальше. Получается, Лана точно была здесь. Интересно, что она здесь забыла? Решила посетить нашумевший замок? Рина нахмурилась. Нет. Лана терпеть не может разные экскурсии. Она такой упрямый домосед, в отличие от Кита, что это часто становилось причиной их ссоры. Девушка любила свободное время проводить дома, никаких посиделок с друзьями допоздна, никакого винишка и в караоке в 5 утра. В десять вечера она уже была в постели, наносила крем на лицо и ложилась в кровать. Обо всем об этом Лана хвасталась семья Кита, чтобы выставить себя в выгодном свете. Рина же, когда это услышала, чуть не прыснула от смеха. Отход ко сну в 10, отдых дома скука смертная. И если предположить, что Лана была здесь не из-за вспыхнувшего желания посетить отреставрированный замок, то что же еще могло заставить прийти ее сюда? От осознания в горле застрял ком. Лана искала здесь кита. От догадки все волоски на теле стали дыбом. Те двое часто проводили время вместе. Друзья, как и Самарина, подшучивали над парочкой, что они как темские близнецы не могут оторваться друг от друга. И ясное дело, что исчезновение Кита слишком больно ударило по его невесте. Конечно, она отправилась его искать. Только почему Лана искала его именно здесь? Неужели Кит тоже был в этом замке? Рина тут же одёрнула себя: "Нет, это все глупости. Могла быть и другая причина, и нечего себя накручивать раньше времени". Рина поднялась на ноги. Так лучше думалось. И оглядела зал. Глаза округлились, когда она увидела вместо трех зеркал большое панно с изображением светловолосого мужчины в кожаных штанах, светлой шелковой туники и красной накидки. На его голове блестел золотистый обруч. Мужчина стоял рядом с небольшим озером, по которому плавал белоснежный лебедь с изогнутой шеей в виде вопросительного знака. Рина недоверчиво уставилась на панно и помассировала виски. Ну вот теперь точно ясно, что я тронулась умом. Откуда здесь взялось панно? Я здесь осмотрела все, что только можно, и совсем недавно панно точно не было. Девушка осторожно подошла поближе к панно и прищурилась, чтобы прикоснуться к нему рукой. Панно как-то странно заискрилось белесым светом. Глазари на округлились, когда мужчина и лебедь ожили вместе с озером. Девушка отскочила назад и ощутила под ногами воду. Вода быстро поднималась вверх и достигла колен, а на поверхности воды мимо зеркал проплывал лебедь вернусь домой и запишусь к психотерапевту, как советовала мама. Оттягивать дальше уже нельзя, это уже явно клиника, зажмурившись, слух произнесла Ирина. Только промокшие по колено джинсы говорили о том, что она и правда стоит в воде. Почувствовав на плече чьё-то прикосновение, Ирина резко распахнула глаза и увидела того самого мужчину из панно. Он улыбнулся ей дружелюбной улыбкой и протянул к ней руку. Ирина шарахнулась назад и, не удержавшись на ногах, рухнула прямо в воду. Теперь не только ноги, а и вся одежда промокла и неприятно прилипла к телу. Мужчина открыл рот от неожиданности и поспешил поставить ее на ноги. Сартарины были готовы сорваться слова, чтобы он не смел к ней приближаться, но не успела, потому что она уже стояла на ногах, а тот убрал руки. В голове закружилась. Через несколько секунд мужчина снова протянул ей руку. Ирина смотрела на него из-под лобья, что-то ее напрягало в нём. Мужчина ничего не говорил, лишь смотрел на нее так, будто они всю жизнь были знакомы. На деле же она видела его впервые в жизни. Лебедь подплыл к мужчине и точно так же, как и он уставился на насквозь промокшую девицу. Пока Рина глупо глазела на лебеде и белобрысова незнакомца, вода дошла уже до пояса. И когда только воды прибавилось, и, судя по всему, это еще не конец, бурлила в её голове мысль. Рина ахнула от ужаса, потому что плавать она не умела. А незнакомец по-прежнему терпеливо держал свою руку на весу. От панического страха Рина протянула руку, позабыв все наставления родителей держаться подальше от странных типов, мчаться к дому и звать на помощь, если незнакомец решит засунуть тебя в свою машину, в последнее время гулять только в большой компании, обязательно чтобы среди них были мужчины. И как раз одно из этих наставлений она нарушила прямо сейчас, но уже было поздно. Мужчина улыбнулся, по-прежнему не произнося ни слова. "Не мой, что ли?" решила Рина, но вопросов задавать не стала. Вода добралась до ее подбородка. Девушка набрала полную грудь воздуха, округлила глаза от ужасного сознания, что похоже, этот с виду ангел попытается ее утопить. Вода за секунды добралась до ее носа, глаз и полностью поглотила ее с головой. Страх сковал железом Она попыталась вырвать руку из цепкой хватки мужчины, но был тщетно. Он уверенно стоял под водой, и, кажется, его ничего не волновало. Рина зажмурилась и барахталась как рыба, выброшенная на берег. От этого сравнения она даже хотела рассмеяться, но не могла. Сейчас она и правда казалась рыбой. "Ты, конечно, можешь и дальше барахтаться", послышался рядом приятный голос, "но это ни к чему, потому что ты в безопасности. Оглянись вокруг". Ирина затаила дыхание, досчитала до трех и резко распахнула глаза. Похоже, она и правда была на суше. Она находилась в небольшом квадратном помещении с тяжелой красной портьерой, с комодом из красного дерева, на котором стояли алебастровая ваза и фарфоровая шкатулка с розовыми розочками. Здесь тоже был шахматный пол, как потолок и стены, от обилия черного и белого в глазах зарябило. Стены, как и пол, завораживали и гипнотизировали ее. Рина зажмурилась и втянула носом воздух, чтобы прийти в себя. С мокрых волос на пол стекала вода, одежда прилипла к телу. Рина задрожала всем телом и обняла себя руками. "Где я?" прохрипела она и удивилась своему голосу. "Что ж, чудесно похоже, она еще и простудилась". Блондин, тот самый, который заманил ее сюда со своим противным лебедем, улыбнулся и прокашлялся. Приветствую тебя, новоприбывшая в королевстве Нигелия, где произнёс он как-то наигранно. Рина округлила глаза, её брови поползли вверх, но задать вопрос, вертевшийся на языке, она не успела. "Довольно", перебил кто-то блондина. "Я сам расскажу нашей гости о дворце. Ты свободен, Кирс". Рина во все глаза смотрела на второго. Он был полной противоположностью блондина с сине-чёрные прямые волосы до подбородка, смуглая кожа, ростом выше ее на три головы, так что пришлось запрокидывать голову, чтобы рассмотреть его лицо. Широкие плечи, белая мантия на плечах спускалась до самого пола и органично смотрелась на фоне черных кожаных штанов и чёрной шёлковой туники с росписью огненных звезд. Малондин прожигал его взглядом. Ты не можешь, это против, начал Кирас. Но тут же замолчал, глядя на приподнятую ладонь второго мужчины. Кира сотянул носом воздух, на красивом лице появились красные пятна, он сжал кулаки, но спорить не стал, лишь отвел взгляд, согнулся перед Виной в шутливом поклоне, чем удивил ее, развернулся и исчез за портьерой, оставив ее наедине с мрачным мужчиной, с которым ей было как-то не по себе. Лаус, — сказал странный тип. Что? Это мое имя? Рина нахмурилась и открыла рот, чтобы возмутиться, но тут же закрыла. Голубые глаза мужчины словно прожигали ее душу. По развороту плеч, осанки и высоко поднятой голове можно было решить, что он король. Но это было только всего лишь предположение. Мужчина как-то странно смотрел на неё, отчего она отвела взгляд. "Рина", выдавила она из себя таким же хрипшим голосом. Он кивнул, уголки его губ приподнялись вверх. Лаус отвел взгляд и что-то протянул ей. Только сейчас Рина обратила внимание, что в его правой руке был зажат клетчатый плед. Дрожа всем телом, она взяла плед и завернулась в него. Стало немного теплее. Рад встречи, Рина, как-то официально произнес Лаус. Вам нужно пройти через портьеру вслед за Киросом. Там вам дадут все указания и инструкции. Рина опешила. "Инструкции? Указания? О чем это он вообще и куда она попала?" Сначала это панно, потом лебедь этот с водой. Кстати, которого здесь и не было, видимо, остался в том зеркальном зале. Теперь, оказывается, она в каком-то другом замке. Как это вообще возможно? Ведь так не бывает. Или она и правда сошла с ума? Постой, а ты кто? Бросил Рина вслед Лаусу, который уже развернулся, чтобы уйти. Он замер на месте, и посмотрел ей прямо в глаза. Если все пройдет хорошо, Мы еще увидимся. Он резко развернулся и скрылся за портьерой. Рина моргнула. Странный какой-то этот лаус, решила она и опасливо направилась к той самой красной портьере, зажмурившись от страха, что за ней ее подстерегает опасность.